Глава седьмая. Просидев в библиотеке несколько часов и не найдя ничего толкового, я, наконец, позволила увезти себя оттуда. Хорошо пообедав в уже знакомой нам термополии, мы медленно прогуливались вдоль лавочек на улице торговцев. — Знаете, пока вы так близко, ко мне ни один убийца не подойдет, — сокрушенно констатировала я. — Хотите рискнуть? — А иначе во всем этом нет смысла. — И куда мне по-вашему деться? «Например?» Я оглянулась вокруг. «Вот, смотрите. Прекрасная лавочка с безделушками. Купите мне что-нибудь». «Хорошо!» Вздохнул магистр и неспеша направился в указанном направлении. Я же, немного постояв на месте, пошла в другую сторону. Шла я аккуратно, стараясь не толкаться с многочисленными прохожими. Однако это не спасло меня от давки. Проезжавшую мимо повозку вдруг потянула в мою сторону, прохожие кинулись в рассыпную, И я получила, что хотела. Меня схватили. Схватили и грубо потащили в переулок. Закричать мне не дали, рот зажали какой-то тряпкой. Решила не сопротивляться. Не убивают же пока. Запах от кляпа шел специфический. И я на всякий случай старалась сдержать дыхание. Внезапно высокий мужской силуэт перегородил дорогу. Все произошло очень быстро. Бросок, хрип того, кто схватил меня. Обернувшись, я увидела еще одного мужчину, который вытирал кровь с ножа. Мой похититель был убит. Не ожидая ничего хорошего от двух незнакомцев, я прислонилась спиной к стене и приготовилась к обороне. Мужчины, судя по тому, как они изучающе смотрели друг на друга, тоже были незнакомы. «София!» – возглас, и магистр в мгновение оказался рядом со мной. «Вы в порядке?» «Слава богам! Он здесь!» Не хотелось бы раскрывать свои способности. Я посмотрела на спасителей. Как ни странно, при виде магистра оба расслабились а это говорило о многом. Во-первых, о том, что они явно не ассасины и явно знают, с кем имеют дело. А еще они не впали в трепет при виде него. «Вроде бы да», — я посмотрела на мужчин, никто из них не двинулся с места, как будто они имели право тут находиться. «Эти лорды спасли меня. То, что мои спасители были людьми знатными, свидетельствовала богатая, но не броская одежда обоих. И их спокойный вид, словно мир принадлежал им». «Ваше высочество Торелла!» Магистр посмотрел на первого высокого мужчину, и, присмотревшись, я узнала в нем своего белокурого знакомого. «И ваше высочество Александр!» Кивнул он в сторону убийцы моего похитителя. «А вот один из младших сыновей императора был мне совершенно незнаком. Очень странная у нас появилась компания. Случайность или нет?» Мы вчетвером сидели все в той же термополии и, наверное, правильно будет сказать, знакомились. Так как всех знал только магистр, то он и представил нас друг другу. Оказалось, что принцы шли с разных сторон по улице, когда увидели, как меня похищают и бросились на помощь. Очень благородно для таких высоких особ. Пока все общались, я украдкой рассматривала новых знакомых. Фракиец был высок и изящен, волосы носил удивительно длинные. Несколько прядей были заплетены в косички. Видимо, чтобы глаза не лезли. Ярко-синие глаза смотрели на мир с хитрой усмешкой. Он постоянно осыпал шутками, иногда это было уместно, иногда не очень. Но общение с ним носило какой-то легкий, веселый характер. Принц Александр, напротив, был сдержан. Невысокого роста, хорошо сложенный, с тренированным телом, что было не скрыть даже свободными одеждами, он производил впечатление скрытой силы. Темные, с легкой ржаной волосы, коротко стриженные по местной моде но с горбинкой характерной для императорской семьи и светло карие глаза глаза смотрят внимательно видно что его высочеству все интересно он за всем следит но выводы сразу не делает насколько мне было известно принц лишь недавно вернулся в родной город до этого времени он несколько лет обучался где то в горах у императора было много сыновей и чтобы всех занять их распределяли на обучение в разные школы еще в детстве но ну и заодно старались убрать подальше от двора, так сказать, от греха подальше. «Магистр, а будет ли возможно показать эту книгу мне?» – внезапно спросил принц. На таком вопросе даже Белокурый оставил свои шутовские ухаживания за мной и с любопытством посмотрел на магистра. «Государственная тайна, мой принц, однако же, если император разрешит...» И всем стало понятно, что нет. «Книга, я так понимаю, уже в сокровищнице?» – уточнил принц. Магистр только развел руками. «Тогда, я думаю, леди должна быть в безопасности. Убийца на не видела, книги у нее нет». «Но ассасины про это еще не знали», – тонко улыбнулся магистр. «Поэтому вы так открыто все нам рассказываете тут, в доступном для всех ушей месте», – наклонившись ближе, заговорщицки прошептал белокурый Магистр лишь еще раз улыбнулся. Вечер, да и весь день вышли насыщенными. По возвращении домой я спросила магистра. «Как вы думаете, кто-то из принцев причастен к ассасинам? Или это действительно случайность, и они только спугнули их?» «Кто знает». Гимери всегда был собран и внимателен на работе. Ему нравилось планировать новые здания, придумывать различные удобства для людей. Иногда получалось что-то усовершенствовать или даже изобрести. Как, например, с водопроводом вышло. Да, он был в городе еще с древних времен, но водонапорные башни все чаще ломались, и их приходилось ремонтировать, а это доставляло неудобства людям, так как на время ремонта те не работали. И это ему пришло в голову брать воду с озер на возвышенности. Просто проложили трубы с вершин вниз в город. Сначала это был эксперимент, а потом, когда подтвердилось, что теория работает, то и запустили во все районы. Он даже получил награду от императора за это нововведение. Гемерий никогда не хотел быть военным или политиком. А вот что-то создавать – это было интересно. Вот и сейчас он работал над чертежами новых домов в бедном районе. Одна мысль, правда, сильно отвлекала. Причина наводнения. По всем законам физики это не могло произойти. Только не там, точно. Тогда как? Вдруг есть какой-то фактор, который в корне поможет преобразовать систему водоснабжения? Надо выяснить. Собрав небольшую команду, он и еще два служащих городского управления, Гемерий полез в колодец. Это единственный источник воды в месте, откуда произошло наводнение. Он сам должен все увидеть. Если есть какая-либо аномалия, он точно сможет разобраться. Спустившись достаточно глубоко, Гемерий опустил груз, чтобы точнее измерить глубину колодца. Глубина оказалась более чем приличная – тысячи локтей. Это еще больше вдохновляло. Значит, большой источник воды. Надо только найти причину, из-за которой эта вода так высоко поднялась. Может, подземные толчки что-то спровоцировали?» Ученый начал простукивать стены колодца. И тут его острый глаз заметил странность. Вода в одном месте плескалась как-то по-особенному. Он проверил это место и обнаружил отверстие. Дыра в стене колодца. Это было странно. Просунув отверстие руку, он понял, что это какой-то подводный канал внутри колодца. Интересно. Насколько большое, пока не было ясно, но к дальнейшему обследованию подготовиться нужно получше. Взяв с собой все, что, как он прикинул, может понадобиться, Гемерий спустился вниз снова. Отверстие оказалось достаточно большим, чтобы туда смог пролезть человек. Решившись, он нырнул под воду. К счастью, он хорошо умел нырять и мог надолго задерживать дыхание. Нащупав вход, он немного проплыл по нему и оказался в тупике. Дальше была скала. Дыхание стало не хватать, надо возвращаться назад. Он неловко развернулся, и... Голова молодого мужчины оказалась над поверхностью воды. Сласть, надышавшись воздухом, Геймери оглянулся по сторонам, и, несмотря на темноту, глаза смогли разглядеть чуть выше над уровнем воды что-то похожее на вход. Оттуда шел слабый свет. Выбравшись из воды, он шагнул в него. «Проход! Там оказался проход!» Надеясь, что веревки, которой он был привязан, хватит, Гемерий двинулся вглубь прохода. Идти пришлось не так много, и скоро проход расширился и превратился в просторную пещеру. По ее центру стояло нечто напоминающее алтарь, и там кто-то уже был. Увидев уже знакомую, тощую фигуру, Гемерий даже не особо удивился, но и не обрадовался в этот раз. Увидев его, человек замер. Другого выхода из пещеры не было. «Здравствуй, Аркадий!» Человек не двинулся с места и ничего не сказал. Гемери стал медленно подходить. Когда расстояние оставалось уже немного, тот бросился в сторону от него, стараясь обойти. Ученый пошел на перехват, но зацепил лишь платок, которым у парня была замотана голова. Тот соскользнул и остался в руках у Гемерия. Черный водопад шелковых волос обновил всю фигуру знакомого незнакомца. Девушка гневно смотрела на него.